Между ножкой кровати и стеной зажат какой-то предмет. Хес не без затруднений достает из-под кровати зачитанное до дыр руководство пользователя для Лиги Легенд и его начинают мучить угрызение совести. Ведь он так не удосужился навестить мальчика еще раз в больнице, как обещал. Хес откладывает руководство в сторону. Он уже жалеет, что не поехал обратно в город вместе с Тулин.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 в постели мальчика, где ему будет так хорошо и удобно. А может, лучше отправиться прямиком к Нюландеру и навешать ему лапшу на уши, наврать, что вечером ему необходимо быть в г а г е Впрочем, он с равным успехом мог бы и сказать правду. О том, что задача ему не по плечу, что Кристина Хартунг, отпечатки пальцев и п р о ч е е мутата не имеют к нему никакого отношения, и что, возможно, исключительно из-за недосыпа он выдал свою кошмарную версию о расчлененных телах и каштановом человечке. В случае удачи он успеет на последний сегодняшний рейс в 20.45, и самое позднее – завтра с утречка пораньше бросится на колени перед ф р а й м о н о м И на данный момент этот вариант представляется ему наиболее соблазнительным. Хес бросает прощальный взгляд через окно на темный сад и детскую площадку под открытым небом, где было найдено тело Лауры Кьер и видит их. Полускрытые зелеными гардинами на стене у окна висят на листах формата А4 детские рисунки. Они прикреплены к стене чертежной кнопкой. На первом изображен дом. Магнус Кьер нарисовал его, наверное, пару лет назад. Хес подходит ближе и наводит на него свет фонарика. Девятью-десятью довольно-таки примитивными линиями он изобразил дом с входной дверью, над которым светит солнце. Хес нетерпеливо отгибает лист, но на втором оказывается всего лишь еще один дом, на сей раз белого цвета, изображенный более точными штрихами и с большим количеством характерных деталей. Хесу становится ясно, что мальчик рисовал конструктивистский дом на Седер-Венгет, то есть тот, где он сейчас и обретается. Третий рисунок выполнен на тот же сюжет. Белый дом, солнце, но еще и гараж. Тоже можно сказать и о четвертом и о пятом вариантах. Причем явно видно, что каждая следующая картинка выполнена более умелой и уверенной рукой по сравнению с предыдущей.